Глава 49. Жить и радоваться жизни. Алёнa Александровна Сухарукова встретилась с Егором Зверевым в его рабочем кабинете на киностудии Золотой Скорпион. Он уже не раз приглашал её, но она всё никак не могла выбрать время. Восстановление краеведческого музея клыкло шло полным ходом, и её присутствие было совершенно необходимо. Но сегодня она всё же решила дать себе небольшую передышку. Оставив музей на попечение Киры и Марианы, Орёна Александровна приехала в Санкт-Петербург и была очень этому рада. Егор радушно встретил её и устроил настоящую экскурсию по киностудии, показал все съёмочные павильоны. Секретарь тем временем заказала для них изысканный обед, который доставили прямо в кабинет Зверева. Когда они вернулись, их ждал красиво сервированный стол, в центре которого в ведёрке стояла охлаждённая шампанское. «Я с детства мечтала побывать на настоящей киностудии», — с улыбкой призналась Алена Александровна, когда Егор предложил ей сесть. «Меня всегда завораживал мир кино. Это же просто другая реальность. Совсем не то, что в нашей обычной жизни». «Оставайся со мной и сможешь бывать здесь хоть каждый день», — произнес вдруг Зерев, усаживаясь напротив нее. «В каком смысле?» — не поняла Сухорукова. «В прямом. Выходи за меня, Алена». Знаю, это очень неожиданное предложение, но мы с тобой взрослые люди. Что и возре время тянуть? К тому же недавние события в Клыково лишний раз доказали, что не стоит откладывать важные решения в долгий ящик. Дела это хорошо, но иногда нужно просто жить и радоваться жизни. Алён Александровна ошарашенно уставилась на Егора. Ты не ответила, с улыбкой произнёс он. Я не знаю, что сказать. Скажи, да? И этого будет достаточно. — Но я... — Но как же? — растерянно пролепетала она. — У тебя есть дети. — И ты им очень нравишься, — парировал Егор. — И бывшая жена, с которой меня, кроме сына, ничего не связывает. — А у меня Марьяна, которая обязательно останется в нашем доме и будет и дальше помогать тебе в Клыковском музее вместе с этой смешной Кирой. Если хочешь, мы даже можем составить брачный контракт. "Потому что у него на всё есть ответ. Что за глупости ты говоришь?" Алён Александровна покраснела до кончиков ушей. "Мне нужен нам никакой контракт. Я ведь не твоя прежняя супруга. Именно это мне в тебе и нравится," мягко улыбнулся Егор. "Ты красивая, умная, утончённая женщина. С тобой всегда есть о чём поговорить. Думаю, нам будет очень хорошо вместе." "Но я Боже, не знаю, что сказать, развела руками Сухарукова. "Ну тогда просто соглашайся", сказал Егор. "Ну хорошо", нервно рассмеялась женщина. "Умеешь что убеждать. Кажется, я согласна". Егор поцеловал ей руку. Алёнa Александровна действительно не была похожа ни на одну из его предыдущих жён. Добрая, весёлая, самоотверженная, она могла поддержать светскую беседу, а при необходимости разнести в клочья и заход ничего ружья, взорвавшегося злыдня. Отличная кандидатура для брака, и Егор искренне надеялся, что это будет последний брак в его жизни. Он налил шампанского в два хрустальных бокала и протянул один ей. — Ты только что сделала меня самым счастливым человеком на свете, — признался Егор. — Мы сегодня же объявим всем о нашей скорой свадьбе, а затем отправимся в свадебное путешествие куда-нибудь подальше от Клыкова. — А как же твои дела в королевском зодиаке и на студии? — забеспокоилась Алена Александровна. — И мои в музее нас не отпустят. У нас с тобой много помощников. Какое-то время они вполне обойдутся без нас. Ты прав, улыбнулась Алёна Александровна. Подняв бокалы, они чокнулись и выпили за свою будущую семейную жизнь.